Глава четвертая Карета покатила домой, и старый Никола, откинувшись на спинку сиденья, сказал «Герцог — человек очень добродушный. Да, очень. Возможно, он вовсе не такой простофиля, каким кажется». «Когда мой отец был еще мальчиком, — отозвался дядя Умберто, и голос его прозвучал мрачнее мрачного, — его отец бывал во дворце еженедельно, и принимали его там как друга». «Но мы, по крайней мере, продали несколько сценических эффектов», — робко вставил Доменика. «Это как раз то», — отрезал дядя Умберто, — «что меня только огорчает». Танина и Паула взглянули друг на друга, недоумевая, что их так угнетает, этих взрослых. Старый Никола заметил их переглядывание. Гвидо Петроки хотел, чтобы его противные дочки присутствовали при нашем совещании с герцогом», — сказал он. «Я не...» «Бог ты мой!» — перебил его дядя Умберто. «Кто же слушает этих Петрокки?» «Да, но нужно доверять своим внукам», — сказал старый Никола. «Послушайте, мальчики, дела в старой Капроне, по всей видимости, принимают плохой оборот. Три государства — Лоренция, Пиза, и Сиена, опять объединились против нее». Герцог подозревает, что они наняли некоего колдуна, чтобы... «Ха!» Воскликнул дядя Берта: "Наняли Петроки". Дядя вмешался Доминика, который внезапно набрался храбрости. По-моему, Петроки не больше предателей, чем мы. Оба старика смерили его уничтожающим взглядом. Доминика съежился. Дело в том, продолжил старый Никола, что Капрона уже не то великое государство, каким было прежде, и тому, без сомнения, есть много причин. Но мы знаем. И герцог знает, даже Доменика знает, что каждый год мы творим чары для защиты Капрона, и каждый год сильнее, и с каждым годом они дают все меньший эффект. Что-то или кто-то, без сомнения, истощает нашу силу. Поэтому герцог и спрашивает, что еще мы можем сделать. И, и мы сказали, со смехом перебил его Доменика, что найдем слова капронского ангела. Паула и Танина ожидали, что сейчас Доменика снова получит по полной программе, но оба старика только помрачнели. И оба печально опустили головы. «Но я не понимаю», — сказал Танина, — «ведь у капронского ангела есть слова». «Мы поем их в школе». «Неужели твоя мать не научила тебя?» — сердито начал старый Никола. «Ах да, я забыл. Твоя мать англичанка». «Еще одна причина тщательно выбирать себе пару, когда женишься», — хмуро проговорил дядя Умберто. Дождь, не переставая, стучал по стенкам кареты, и оба мальчика совсем потерялись и сникли. Доменико, видимо, решил, что они очень смешные, и снова прыснул со смеху. «Угомонись!» — прикрикнул на него старый Никола. «Последний раз беру тебя туда, где подают бренди». «Нет, мальчики». У капронского ангела подлинных слов нет. Все слова, что вы поете, временная замена. Говорят, что достославный ангел унес слова с собой на небо после победы над белой дьяволицей, оставив только мелодию. Или что с тех пор слова вообще утрачены. Но все знают, капрона не может быть истинно великой, пока слова эти не будут найдены. «Иначе говоря, — с досадой сказал дядя Умберто, — Капронский ангел такое же заклинание, как и всякое другое, а без должных слов любое заклинание, даже божественного происхождения, действует в полсилы. Он подобрал свою мантию, так как карета дернулась и остановилась у университета. А мы, как последние олухи, обязались закончить то, что сам Господь оставил незавершенным. Вот она, человеческая самонадеянность. И, уже выходя из кареты, заверил Старого Никола. Я загляну во все рукописи, какие только знаю. Где-то должен быть ключ. Ну и ливень, проклятие. Дверь захлопнулась, и карета снова дернулась. «А что, Петруки тоже обещали разыскать слова?» Спросил Пауло. Старый Никола сердит поджал губы. «Обещали. Я умру от стыда, если они опередят нас». Он не договорил потому что карета накренилась, огибая угол, и въехала на Корса. Струя воды хлестнула мимо окна. Доминика бросила вперед. — Не сказал бы, что этот там умеет править, а? — Помолчи, — цыкнул на него старый Никола, а Паулу прикусил язык, Так сильно его несколько раз тряхануло. Что-то разладилось. Куда-то пропали привычные звуки катящейся кареты. — Я не слышу цокони копыт. — сказал Танина недоумевая. «Я так и знал!» — воскликнул старый Никол. «Это все дождь!» И он с грохотом опустил окно, в которое тут же ворвался мокрый ветер и, не обращая внимания на глазяющие из-под влажных зонтиков лица, высунулся наружу и прокричал слова заклинания. «Поезжай скорее, кучер!» — распорядился он. «Ну вот», — сказал он, закрывая окно. «Теперь мы доедем до дому». Какое счастье, что Умберто сошел раньше, чем это произошло. Вновь зазвучал цокот копыт по булыжнику, которым был вымощен проспект. Новое заклинание, по всей видимости, действовало. Но как только они свернули на Виа-Кардинале, звук изменился, превратившись в вялые шлеп-шлеп. А когда они выехали на Виа-Магика, его почти совсем не стало слышно. Карету снова начала кренить и дергать, хуже, чем когда-либо. А когда они развернулись, чтобы въехать в ворота дома Монтана, произошел самый сильный за всю поездку толчок. Карету швырнула вперед, раздался грохот, это дышло ударилось об улыжник. Паула приоткрыл окно и увидел, как обмякшая бумажная фигура кучера шлепнулась в лужу. Рядом, закрыв собой колею, валялись две мокрые картонные лошади. «Во времена моего деда!» — вздохнул старый Никола. — Этого заклинания хватало на много дней. — Вы думаете, это козни того кудесника? — спросил Паула. — Это он портит наши заклинания? Старый Никола уставился на него, пяля глаза, словно младенец, который вот-вот заплачет. — Нет, дружок. — Скорее всего, нет. По правде сказать, дела в доме Монтана идут так же плохо, как и во всей Капроне. Прежняя наша доблесть убывает. Она убывала поколение за поколением и теперь почти иссякла. Мне стыдно, что тебе приходится познавать ее такой. Выходим, мальчики, будем толкать карету. Это было тяжкое унижение, так как все остальные Монтана либо отсыпались, либо работали на старом мосту, помочь им закатить карету во двор оказалось некому. От Доменика не было никакого проку, Позже он честно признался, что не помнит, как попал домой. Дед и двое внуков оставили его спящим в карете и втроем закатили ее внутрь. Даже Бенвенута, примчавшийся, несмотря на дождь, не поднял настроение Танина. «Одно утешение», — сказал тяжело дыша дед. «Дождь. Никого вокруг. Так что некому глазеть, как старый Никола тащит собственную карету». Паула и Танина это не показалось большим утешением. Теперь они поняли, почему из дома не уходит малоприятное чувство тревоги. Они поняли, почему все так волновались из-за старого моста и так радовались, когда перед Рождеством его, наконец, починили. И еще поняли, почему все так озабочены за мужеством Розы. Потому что, как только мост был отремонтирован, все в доме вернулись к обсуждению этого вопроса. И Паул не знали, почему все считают, что молодой человек, которого предстояло выбрать Розе, непременно, даже в ущерб всем другим достоинствам, должен обладать даром волшебства. «Чтобы улучшить породу, да?» — спросила Роза, относившаяся ко всему этому очень скептически и державшаяся независимо. «Прекрасно, дорогой дядя Лоренцо. Я буду влюбляться только в тех мужчин, которые умеют делать картонных лошадок Непромокаемыми. Дядя Лоренца покраснел от обиды и возмущения. Из-за этой истории с лошадьми вся семья чувствовала себя униженной. Только Элизабет едва удерживалась от смеха. Элизабет, разумеется, поощряла розу в ее независимости. Бенвинуто сообщил Танина, что англичане все такие, у них это принято. Кошкам англичане нравится, добавил он. «Неужели мы и впрямь утратили нашу доблесть?» С волнением спросил у него Танина, а про себя подумал, что, наверное, этим объясняется и его собственная тупость. Бенвинуто сказал, что не знает, как было в прежние времена, но знает, что сейчас им вполне хватает волшебства, чтобы шерстка у него искрилась. Да, волшебства вроде бы вполне достаточно, но иногда он сомневается, правильно ли его употребляют. Примерно в это время в дом Монтана стало приходить вдвое больше газет: общественно-политические журналы из Рима и иллюстрированные из Генуи и Милана, а также местные газеты Капронские. В доме все их жадно читали и обсуждали в полголоса между собой: отношения Флоренции, новые движения в Пизе и ужесточение мнений, вызываемых в Сиене. Во взволнованном ворчании все чаще стало слышаться слово. война. И вместо привычных рождественских гимнов в доме Монтана днем ночью звучала мелодия капронского ангела. Мелодию эту пели басы, тенора и сопрано. Ее высвистывали в медленном темпе на флейте, бренчали на гитаре, пиликали на скрипке. Каждый Монтана жил в надежде, что он будет тем человеком, кто отыщет подлинные слова. У Ринальда возникла новая идея. он раздобыл барабан и сидя на кровати выбивал ритм пока тетя франческа не умолила его перестать но и это не помогло никто из монтана не сумел даже начать подбирать к мелодии верные слова Антонио уходил с таким озабоченным видом что паула не мог смотреть на него при стольких волнениях и переживаниях вряд ли удивительно что Пауло и тонина каждый день с нетерпением ждали приглашения на герцогскую пантомиму. Это было единственное светлое пятно. Антонио и Ринальда отправились пешком во дворец, чтобы поставить там театральные эффекты, и вернулись оттуда, но о приглашении не было сказано ни слова. Наступило Рождество. Монтана всей семьей пошли в церковь, в прекрасную церковь Сант-Анджело с мраморным фасадом. и вели себя с истинным благочестием. Обычно истинным благочестием отличалась только тетя Анна и тетя Мария, известные своей набожностью, но теперь все чувствовали, что им есть о чем просить Господа. Но когда наступило время петь Капронского ангела, усердие семьи Монтана чуть поубавилось. На их лицах от старого Никола до самого маленького двоюродного братца появилось отсутствующее выражение, и они запели. весело труба играет ангел песню распевает мир и счастье воспевает на капроны площадях нам победа не изменит дружба крепкая поддержит вечным миром обеспечит на капроны площадях в страхе дьявол отступает зло капрону покидает добродетель расцветает на капроны площадях и каждый думал о том как же все таки звучат подлинные слова ангела Они вернулись домой для семейного торжества, но от герцога все еще не было ни слова. Закончилось Рождество, наступил и прошел Новый год, и мальчикам пришлось примириться с мыслью, что никакого приглашения не будет. Каждый сказал себе, как я и знал, герцог про нас и думать забыл. Друг с другом об этом не говорили, но оба были горько разочарованы. Из мрачного настроения их выявила Лючия. в один прекрасный день она промчалась по галерее с криком пошли смотреть на розины в жениха что спросил антонио поднимая озабоченное лицо от книги про капронского ангела что ничего ведь пока не решено лючия красная от возбуждения переступила с ноги на ногу роза сама за себя решила выпалила она я знала что так и будет пошли следом за лючии Антонио, Пауло, Танино и Бенвенута промчались по галерее и вниз, по каменным ступенькам в ее конце. Со всех сторон в комнату, называемую залом, она помещалась под столовой. Спешили люди и кошки. Роза стояла ближе к окнам. Счастливая, но с вызывающим видом, она обеими руками сжимала локоть, смущенного на вид молодого человека с копной каштановых волос. на пальце Розы поблескивало яркое колечко. Рядом стояла Элизабет, у которой был такой же, как и у Розы, счастливый и почти такой же вызывающий вид. Когда молодой человек увидел, как в дверь зала потоком вливается вся семья, окружая его плотным кольцом, лицо у него стало ярко-розовым, а рука потянулась вверх, ослабить узел элегантного галстука. При всем этом... Каждому было ясно, что в душе молодой человек так же счастлив, как Роза. А Роза была необыкновенно счастлива и, казалось, вся сияла, подобно надвратному ангелу. И поэтому все, любуясь, смотрели на них во все глаза. Из-за чего, конечно, молодой человек ужасно конфузился. Старый Никола прочистил горло. «Так вот», — начал он, — и осекся. Это было дело Антонио, Он посмотрел на Антонио. Пауло и Танина заметили, что отец сначала взглянул на мать. Счастливый вид Элизабет, видимо, немного успокоил его. «Да, так вы, собственно, кто и откуда?» Обратился он к молодому человеку. «И где познакомились с Розой?» «Он был подрядчиком на Старом мосту, отец», — ответил Роза. «И он очень одарен от природы, Антонио», — добавила Элизабет. «У него прекрасный певческий голос». «Чудесно, чудесно», — пробурчал Антонио. «Только пусть юноша сам за себя говорит, милые дамы». Молодой человек сглотнул комок в горле и подергал галстук. Лицо у него стало мертвенно-бледным. «Меня зовут Марко Андретти», — сказал он приятным, хотя и хрипловатым голосом. «Мне кажется...» «По-моему, вы встречались с моим братом на Старом мосту, сэр. Я работал в другой смене. Там мы с Розой и познакомились». Тут он взглянул на Розу и улыбнулся. У него была удивительно славная улыбка, и у всех появилась надежда, что его признают достойным стать Монтана. «Если отец ему откажет, это разобьет их сердца», шепнула Лючия. Паула кивнул. Он и сам так думал. Антонио теребил нижнюю губу. Он всегда это делал, когда был чем-то чрезмерно озабочен. «Да», — подтвердил он, — «Марио Андретти я, конечно, встречал. Очень почтенная семья». Это прозвучало у него не вполне убедительно. «Но вам, сеньор Андретти, я уверен, известно, что мы семья особая. Нам приходится тщательно выбирать, с кем породниться». Прежде всего, хотелось бы знать, что вы думаете о Петрокке?» Бледное лицо Марко налилось румянцем. Он ответил с яростью, крайне удивившей всех Монтана. «Я их ненавижу, сеньор Монтана!» При этом он, казалось, очень нервничал. Роза потянула его за рукав и, успокаивая, погладила по руке. «У Марко тут личные и семейные причины», — сказала она. В которые я предпочитаю не входить», — прибавил Марко. «Мы...» «Я не стану вас выспрашивать», — проговорил Антонио, все еще теребя губу. «Но видите ли, члены нашей семьи должны вступать в брак только с теми, кто имеет хотя бы небольшие способности к волшебству. У вас есть в этой области какие-либо таланты, сеньор Андретти?» Марко Андретти с облегчением вздохнул. Он улыбнулся и ласково снял со своего рукава руку Розы и запел. Элизабет была права. У него был прекрасный голос, золотой тенор. Дядя Лоренцо во всеуслышание заметил, что не понимает, почему такой голос до сих пор все еще не в Миланской опере. «Вот золотое древо растет в саду моем», — пел Марко. Он пел, и дерево становилось явью. Оно укоренилось в ковре между Розой и Антонио. Сначала, как слабая золотистая тень, потом как нечто металлическое, позванивающее, ослепляющее золотым блеском падающих из окон солнечных лучах. Монтаны кивали в знак восхищения. Ствол и каждая ветвь, даже тончайшая веточка, были чистым золотом. А Марко пел и пел, и пока он пел, золотые ветви покрывались почками, сначала маленькими и бледными, в виде кулачка, затем вырастающими в яркие, заостренные. Спустя несколько мгновений дерево оделось листвой, она колыхалась и шумела в такт пению Марка. Еще несколько мгновений, и на дереве появились розовые и белые соцветия, которые наливались, росли и осыпались со скоростью огней фейерверка. Комната наполнилась ароматом, затем лепестками, разлетающимися вокруг, как конфетти. Марко все пел и пел, а дерево все колыхалось и шумело. и прежде чем с него упал последний лепесток, на месте цветов зазеленели заостренные плоды. Плоды эти потемнели и стали наливаться и наливаться, превращаясь в округлые и желтые, пока дерево не склонилось под тяжестью богатого урожая больших спелых груш. «С плодами золотыми для каждого из вас!» закончил Марко. Он сорвал одну из груш, и нерешительно протянул ее Антонио. Среди остальных членов семьи пронесся гул восхищения. Антонио взял грушу и понюхал, и к явному облегчению Марка улыбнулся. «Хорошая груша», — сказал Антонио, — «очень изящно исполнена, сеньор Андретти. Но у меня к вам еще один вопрос. Согласитесь ли вы принять фамилию Монтана?» Таков наш обычай, видите ли. «Да, Роза мне говорила», — отозвался Марко. «И тут есть одна сложность. Я нужен брату в его фирме. Он тоже хочет сохранить наше фамильное имя. Вас устроит, если я буду Монтана, бывая здесь, и Андретти дома, и у моего брата». «Вы хотите сказать, что вы с Розой не намерены жить здесь?» «Все время нет», — заявил Марко. По его тону было ясно, что решение свое он не изменит. Это было серьезное дело. Антонио посмотрел на старого Никола. Все лица кругом помрачнели. Никому не нравилось, что семья не будет единым целым. «Не понимаю, почему им нельзя», — восстала Элизабет. «Ну, мой двоюродный дед в свое время такое учинил», — сказал старый Никола. «Ничего хорошего из этого не получилось». Его жена сбежала на Сицилию с каким-то плюгавым колдунишкой. «Это вовсе не значит, что я сбегу», — рассмеялась Роза. Но семья, стоя вокруг тихо шумевшего листьями дерева, заколебалась. Они все любили Розу, и Марко, славный парень, никому не хотелось рвать им сердца. Но сама мысль, что можно жить не в доме Монтана... Тут вперед выдвинулась тетя Франческа. Я разделяю мнение, Элизабет. Наша Роза нашла себе славного юношу, у которого большой талант и прекрасный голос, каких я много лет не встречала вне нашей семьи. Пусть они поженятся. У Антонио сделался ужасно озабоченный вид. Он даже перестал теребить губу. Но когда оказалось, что он уже успокоился и вот-вот согласится, под дерево, оно бешено зашумело, вторгся Ринальдо. Обождите чуток. Не слишком ли мы все доверчивы? Кто он все-таки, этот парень? Почему он со своим талантом не попадался нам раньше?» Паулу опустил голову и стал наблюдать за Ринальдо, глядя на него из-под завесы волос. Это был Ринальдо в одном из тех своих настроений, которые меньше всего нравились Паулу. Ринальдо громогласный и задиристый, с перекошенным ртом. Он был все еще немного бледен из-за царапины на голове, но это очень даже шло к его черному костюму с красным бандитским шарфом. И Ринальдо это знал. Он гордо откинул голову и презрительно смахнул листок, упавший на его черный рукав, и уставился на Марка, заносчиво требуя от него ответа. Взгляд, каким ответил на этот вызов Марко, сказал о том, что он вполне готов противостоять Ринальдо. «До недавнего времени я был в Риме, учился в колледже», пояснил он, если вас это интересует. Ринальдо повернулся лицом к семье. «Предположен, — сказал он, — этот парень показал нам шикарный фокус, наговорил кучу правильных слов, но это сделал бы любой на его месте». Он снова повернулся лицом к Марку. Это получилось так театрально, что Тонина заморгал, а Паула стало как-то не по себе. «Я не верю тебе», — продолжал Ринальдо. Где-то я твою физиономию уже видел. На старом мосту, сказал Марка. Нет, не там. Где-то еще, отчеканил Ринальдо. И это, наверное, правда, подумал Танина. Облик Марка и в самом деле казался ему знакомым. А Танина не мог видеть его на старом мосту, потому что ни разу там не был. Тебе нужно, чтобы я привел сюда брата? или моего исповедника, и чтобы они поручились за меня?» — спросил Марко. «Нет!» — грубо отрезал Ринальда. «Мне нужна правда!» Марко глубоко вздохнул. «Не хочу затевать вражду», — сказал он. Рука, обнимавшая Розу, напряглась, кулак сжался. Ринальдо посмотрел на него так, словно приветствовал этот жест и с важным видом придвинулся на шаг ближе. «Перестаньте!» — взмолилась Роза. но ее никто не слушал. Бенвинута, сидевший на руках у Танина, зашевелился. В голове у мальчика возникла картина. Большой полосатый кот с важным видом разгуливает по крыше дома, крыше Бенвенута. Танина чуть было не рассмеялся. Но тут мускулистые задние лапы Бенвенута оттолкнули его назад к Пауло. Бенвенуто прыгнул. Он приземлился между Ринальдо и Марко. По залу принеслось тихое ах, семья знала, Бенвинута все уладит. Бенвинута намеренно обошел вниманием Ринальдо, Выгнув спину и подняв хвост прямой, как кипарис, он просеменил к ногам Марка и, обвив хвостом, потерся о них. Марко разжал кулак, наклонился и протянул к Бенвинута руку. Привет, сказал он. Как тебя зовут? И сделал паузу, чтобы Бенвинута мог сообщить ему свое имя. Рад познакомиться с тобой, Бенвенута, закончил он. Еще одно ах! На этот раз долгое и громкое пронеслось по залу. А затем шумные возгласы. Прекрати это, Ринальдо! Не выставляй себя дураком, Ринальдо! Оставь Марка в покое! И хотя Ринальдо был совсем не то, что Доминика, которого ничего не стоило обуздать и сломить, даже он не мог. идти против всей семьи. А когда, взглянув на старого Никола, он увидел, что тот сердито машет на него рукой, он отступил и быстро, расчищая себе путь, вышел из зала. «Роза и Марка», — возгласил Антонио, «я даю вам предварительное согласие на брак». После этих слов все бросились обнимать друг друга, пожимать руки Марка и целовать Розу. Разрумянившийся и счастливый Марко срывал с золотого дерева грушу за грушей и старался вручить их всем, даже только что родившемуся младенцу. вкусные это были груши, спелые, само совершенство. Они таяли во рту, и сок стекал по подбородку. — Не хочу выступать в роли зануды, — сказала тетя Мария, брызгая соком в ухо Паула, — но дерево в зале как-то неуместно. Марко уже и сам это сообразил. когда последняя груша была сорвана, дерево начало увядать. И вскоре превратилось в золотое облако, в исчезающее дерево-тень. А затем его и вовсе не стало. Все зааплодировали. Тетя Джина и тетя Анна сходили за вином и рюмками, и весь дом выпил за здоровье Розы и Марка. «Слава Богу!» – услышал Тонина голос Элизабет. «Я так за нее волновалась!» Остоявший по другую сторону от Элизабет, старый Никола говорил дяде Лоренцо, что Марка настоящее приобретение для дома, потому что он понимает кошек. Вот так-то. Танина даже взгрустнулась, и он вышел наружу в прохладный двор. И, конечно, как он и ожидал, бенвинуто, свернувшись клубком, лежал на ступенях в галерею. Недовольный он отмахнулся от Танины хвостом. Он только что устроился поспать. Бенвинута сердито сказал, что Марко вовсе не понимает речь кошек. Он узнал имя Бенвинута от розы. О чем Бенвинута ему сказал, он и понятия не имеет. А сказал ему Бенвинута, что если они с Ренальдо затеют драку в доме, то лишь изувечат друг друга, потому что ни тот, ни другой не является здесь главным котом. А теперь пусть Танина уйдет и даст ему Бенвинута поспать. Это было большим облегчением для Танина. Он сразу почувствовал, что теперь ничто не мешает ему любить Марка, как уже полюбил его Паула. С Марка было весело. Он никогда не гостил в доме подолгу, потому что они с братом строили виллу за новым мостом. Но он был одним из тех немногих, ради беседы с которыми Танина откладывал книгу. А это, как сказала Лючея Розе, был большой комплимент. Свадьбу Розы и Марка назначили на весну. Они часто смеялись по всякому поводу, когда вместе приезжали в дом и вместе из него уезжали. Антонио и дядя Лоренца побывали на вилле, где жил Марко Андретти, и все утрясли. Марио Андретти приехал в дом оговорить отдельной частности. Это был крупный и тучный мужчина, который, по словам тети Франчески, обстряпал выгодную сделку, совсем не похожий на Марка. Самый примечательный его принадлежностью был... длинный белый автомобиль на котором он приехал старый никола посмотрел на этот автомобиль задумчиво он пахнет сказал старый никола но похоже он надежнее чем картонные лошади и вздохнул он все еще чувствовал себя глубоко униженным так или иначе но после того как марио андретти укатил танина послали на почту с двумя письмами Одно было адресовано фирме Феррари, другое Rolls-Royce в Англию. В обычных обстоятельствах все разговоры в доме велись бы об этом автомобиле и двух письмах, но среди возбужденных толков о Флоренции, Сиене и Пизе они прошли незамеченными. Единственной темой, способной вытеснить разговоры о войне, было подвенечное платье для розы. Быть ему длинным или коротким Со шлейфом или без? И какой должна быть фата? Роза и тут, как и в случае с Марка, вела себя независимо. «Кажется, моего мнения совершенно не спрашивают», сердито сказала она. «Ну так вот, оно будет до колена спереди, а сзади со шлейфом метра три длиной. Фаты никакой не будет, только черная маска». Это до глубины души оскорбило тетю Марию и тетю Джину, главных спорщиц, по данному вопросу, и при том шуме, который они подняли, и бренчании в другом конце комнаты, куда Антонио засадил Марка, чтобы тот помог найти слова для ангела, Танино никак не мог сосредоточиться на чтении своей книги. Захватив ее, он отправился по галерее в библиотеку, надеясь там обрести покой. Но в галерее, напротив библиотеки, облокотясь на перила, стоял Ринальдо, мрачный-примрачный. «Этот тип Марко», — сказал Антонина, — «не могу припомнить, где я его видел. Я видел его с розы в художественной галереи, но это не то место. То было куда дурнее». Антонина не сомневался, что Ринальдо знал всякого рода дурные места. Он прошел со своей книгой в библиотеку, очень надеясь, что Ринальдо о нем не вспомнит, и уселся читать, наслаждаясь прохладой и легким запахом книжной пыли. Но уже в следующую минуту раздался звук глухого удара. На его книгу приземлился Бенвенута. «Сойди, пожалуйста», — взмолился Танина. «Не завтра в школу, я хочу успеть дочитать». «Нет», — сказал Бенвенута. Танина должен немедленно пойти к старому Никола». Перед глазами Танины пронесся шквал предписаний, заклинаний, пожелтевших пергаментных свитков, а затем кипы огромных красных книг. За ним последовал ураган из гигантских фигур. Эти великаны, все одеты в красное и золотое, мчались, падали, дымились и горели. Но и это еще не все. Они готовились к схватке, маршируя в огромных сапогах. А Бенвенута отчаянно его торопил, и Танина потребовались все его способности, чтобы уловить, о чем говорит ему Бенвенута. «Хорошо», — сказал Тонина, — «я передам ему». Он встал и побежал по галерее мимо Ринальдо, крикнувшего ему вдогонку: "С чего такая спешка?" Комнаты старого Никола тот как раз выходил. "Пожалуйста, остановил его Танина. Бенвенито просит достать все военные заклинания. Герцог призывает резервистов." Старый Никола застыл на месте и так выпучил глаза, что Танина подумал: "Он этому не верит". Потом старый Никола стал шарить Рукой по стене еще косяк, словно желая убедиться, что косяк на месте. «Вы меня слышали?» «Слышали?» — спросил Танина. «Слышал», — сказал старый Никола. «Да слышал. Это все так быстро, так внезапно. Как же герцог нас не предупредил? Значит, война. Дай нам Бог, чтобы у нас достало сил».